Глава 10. 10 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Минска. Вылетали еще ночью в предутренние часы, и восход солнца встретили в пути. Дозаправившись на отлично замаскированном в лесу аэродроме и проверив матчасть, авиаполк майора Акулина уже в 8 часов утра висел над Минском. Город коптил дымами хотя заметных пожаров не было видно. Но руин-то, руин! Повеселились тут стервицы из Люфтваффе. Я бугор, раздался в наушниках голос Акулина. Идем с подъемом. Высота шесть тысяч. Строятся Разобраться по эскадрильям. Соколы со мной по центру. Коршуны. Левый фланг. Орлы правый. Смотреть в оба. Посты в нос. Воздушное наблюдение оповещение, связь, видели несколько больших групп противника. Лавочки стали набирать высоту, расходясь в стороны, строясь в небе ступеньками гигантской лестницы. Над Брелевичами послышался резкий голос Баранова. «Бугор, я Коршун-2, вижу противника. На десять часов, на тысячу ниже, восемь худых, сопровождают девятку юнкерсов. Я Бугор». Коршун один, атакуй прикрытие, соколы за мной, бьем бомберы. Орлы вы в резерве. Подняться на семь тысяч и глядеть в оба, скомандовал Акулин. Коршуны, внимание! Звено Коршуна пять атакует ведущую пару худых. Остальные за мной бьем тех мессов, что выше бомбовозов, скомандовал Захаров. Есть, ответил командир второго звена Ломов. Сомкнутся, парни, за мной. Александр отжал рукоятку, и лавочка заскользила с высоты, скатываясь как с горки и набирая-набирая скорость. Захарову казалось, что юнкерсы стоят на месте, а мессеры еле двигаются. Разогнавшись почти до 600 километров, Захаров выдал короткую очередь, дырявя крылом Шмиту из приотставшей двойки. Плоскость не выдержала грубого обращения и отвалилась. Худой! вертясь как сухой лист в урагане, ушел к земле, где позже вспух огненным облачком. Его ведомый попытался уйти боевым разворотом, но спастись от разогнавшихся лавочек было невозможно. Баранов ударил сразу полным залпом, и Месс развалился в воздухе. — Сделали двоих, — спокойно констатировал Захаров, снова уходя в набор высоты. — Мы тоже снесли двоих, — ответил Марат Ломов. Работаем дальше, Коршум 5. Эйфория от первых побед, когда воздушные бойцы встречали каждый сбитый самолет противника радостными воплями давно прошла. Теперь все пилоты 33-го ИАП осознавали свое летное и техническое превосходство над врагом и просто работали в воздухе спокойно и размеренно. Самую малость капитан Захаров запоздал с переходом в набор высоты. Инерция от пикирования была потеряна и скорость на вертикали оказалась чуть меньше, чем нужно, а противостояли ему отнюдь не вчерашние школьники. «Коршун один, два худых на хвосте!» — крикнул Баранов. «Командир, уходи, я только второго достать смогу!» Захаров тут же выпал в штопор и ушел под своего преследователя, оказываясь позади и ниже мессера, после чего он потянул ручку на себя, загоняя силуэт врага в прицел, и очередь из шваков оторвала худому хвостовое оперение. Готов. Баранов тоже уже сделал своего и сейчас завершал вираж, дожидаясь, когда ведущий обгонит его и пристроится впереди. Переговоры в радиоэфире проходили словно совещание на колхозном полевом стане в разгар уборочных работ, размеренно и по-деловому. Только новички иногда кричали что-то азартное. Коршины, тянем вверх! Ябугор! Соколы, всем последовательно, парами, атаковать бомберов в лоб!» В атаку, братцы. Орлы прикрываете. Не сомневаюсь, бугор. Присмотрим за вашими хвостами. Петька, уходим вниз. Переворот. Леха. Сзади сверху еще один разворот. Миха, отбей. Марат, прикрываешь. Бью ведущего. Принято. Леха, бей левого замыкающего. Разин правого. Есть. Марат на тебя сверху заходит. Коршуны. Разворот вправо на 90. Атакуем. Кирюха. Уходим в правый вираж. Живо. Женька прикрываешь. Прикрою. Леха, бей и сразу вверх! Принял. Тимур, сзади пара. Разворачивайся на 200. Давай, давай, набирай высоту. Повторяем атаку. Соколы поднимаемся. Сколько бомберов уронили? Бугор это орел один. Отчетливо видели падение пяти юнкерсов. Добить остальных. Работайте, орлы. Соколы наверх. Теперь мы прикрываем. Коршуны как успехи. Бугор, это коршун один. Отработали шестерых, двое удрали. «Командир, догнать?» «Отставить, Саня, поднимайся!» «Держим зону, пока орлы спускают бомберов!» Соколиные удары, как часть качелей, неизменно давали отличный результат. Всего за десять минут полк уронил на белорусскую землю шесть вражеских истребителей и девять бомбардировщиков. Собственных потерь не было. Расчистив небо над Минском, Сталинские соколы ушли на свой запрятанный в лесу аэродром. За короткий бой Захаров устал, словно полдня ворочил гири. Перегрузки при маневрах болезненно выкручивали мышцы, как тряпку. Покинув кабину, Камеск просто лег под крыло своей лавочки на увидавшую траву, не обращая внимания на возню техников, начавших заправку и пополнение боекомплекта. Через пару минут рядом со стоном упал Баранов. «Хорошо, мы им сегодня врезали, Сань!» «Да, неплохо. Ты знаешь, я чувствую себя богом-громовержцем. Приятно бить этих тварей, как комаров, и настроение при этом какое-то благостное. Вот двоих сегодня ссадил, а из эмоций только радостная усталость. Витька, механик мой, спрашивает, сколько звездочек на борту рисовать. Привык, стервец, что я из каждого боя по одной победе привожу, а то и по две. «Тут пока одного завалишь, упаришься», — усмехнулся Захаров. «Думали ли мы тогда в июне, что будем вот так спокойно обсуждать количество звезд после одного вылета?» «А ведь день только начался, а?» Капитан как в воду глядел. Четверти часа не прошло, как подошел Акулин. «Саня, поднимай свою эскадрилью. Сейчас пешки пойдут на Воложен. Проводите. Их позывной Финист. Вот здесь встретитесь. Они на четырех тысячах пойдут». Майор показал на карте точку. «Есть. Коршуны по машинам». Лётчики второй эскадрильи торопливо занимали места в кабинах. Александр, проверив своих парней, вскочил на крыло и глянул в небо. Оно совсем по-летнему наливалось голубизной. Денёк обещал стать жарким. От винта! Истребитель покатил, понесся, одолевая полосу. За ним ещё семь. Сразу же, не делая над аэродромом круг для сбора, полезли наверх, привычно выстраиваясь парами. «Коршуны, набираем шесть тысяч. Второе звено идет выше на пятьсот метров». «Есть», — ответил Ломов. «Оглядеться. Ищем наших больших». «Вижу Петляковых», — раздался голос Баранова. Внизу на четырех тысячах показались пешки. Бомбардировщики шли ровным клином. «Привет, маленьким! «Мы большие», — раздался в наушниках красивый баритон командира бомберов. «Я финист один. Это вы, коршуны, из полка асов». «Здорово, большие! Они самые!» — ответил Захаров. «Что-то голос твой знакомый фенист один. Это не ты перед войной в гарнизонном клубе Василькова концерты самодеятельности вел?» «Точно! И песни под баян пел!» — вмешался Баранов. «Я!» — немного удивленно ответил Баритон. «Мы, стало быть, соседями были? Вы тоже из 10-й дивизии Коршины? «Ага!» — Захаров отчетливо вспомнил этого командира. Рослый молодой капитан с кривым шрамом на лбу, полученным на Халхин-голе. Действительно хорошо пел. Ему еще советовали в артисты пойти, в Большой театр. «Рад, что выжили, друзья», — тепло сказал старый знакомый. «Снова вместе, значит?» «Пойдем на высоте четырех тысяч. Пристраивайтесь к нам». «Коршуны, т Те-два уверенно пошли вперед. Вскоре показался воложен. «Цель для бомбометания находилась в начале Панцерстрассе. На выезде из города, выстраиваясь в походные колонны, скопилась масса техники. Танки, грузовики, самоходки, бронетранспортеры. «Я Финист-1! Слушать всем!» В наушниках послышался мужественный голос командира группы бомберов. «Перестроиться для атаки. Ложимся на боевой курс. Атака целей. Одиночно спикирование». Цели выбирать самостоятельно. Выход после удара курсом на восток. Пешки, выстроившись в колонны, стали по очереди пикировать на вражескую технику. Лавочки двумя эшелонами ходили на высоте. Бомбы рвались хорошо, кучно, аж сердце радовалось. Бронетехника запылала. Фрицы разбегались от нее в стороны, похожие с высоты на черных тараканов, застуканных ночью на кухне. «Я финист один. Закончили». «Всем встать на свои места!» «Уходим! Коршуны, не отставайте!» «Спокойно, Финист, мы от вас ни на шаг не отстанем», — хохотнул Захаров. КМС клетел и улыбался. «Хорошее начало дня!» «Тьфу-тьфу-тьфу!»